Но ведь у него увольнительная была до ноля. Ну, значит, он не виноват, значит, он ушел в море. А почему? Вначале он сказал, что до 23 и при этом так волновался. Нет, ну, очевидно, ни одного его отпустили, были и другие. И потом, это же боевая тревога, ее могли объявить в любой момент. Нет. Нет, он солгал мне. Зачем же ты сказал мне неправду? Муж мой... Муж... Какое короткое слово. И какое длинное. И какое простое. Нет, нет, нет. Ты сам не знал. Этого не может быть. А если... Что? Ты что, мне? Нет, папа. Мне показалось, что ты меня о чем-то спросила. Ну, давай завтракать, стрекоза. Да что это такое? Это что такое? Тут ничего не готово. А я думал, яичница шипит, хлеб нарезан, чай налит. Да посмотри ты на меня. Я говорю, посмотри на меня. М? Ты что, не здорова, что ли? Нет, папа, я здорова. А, вчера, когда я ходила в кино, наверное, промочила ноги. А -а -а. Шел дождь. Папа, Я хочу задать тебе один вопрос. Только обещай мне, что ты не будешь спрашивать, почему я тебе его задала. Обещаешь? Ну, это мне трудно, но обещаю. Вот если человек, ну, предположим, матрос, так. опоздал на корабль, на один только час, папа, на один, а в это время корабль ушел без него, что будет матросу? Ну-ну-ну. Это я хочу написать рассказ для нашей университетской многотиражки. Ну, такой сюжет я придумала. О, ну. Садись, пить чай, писатель. Ну, что ж, мы с тобой тогда разделим функции. Ты будешь сочинять, а я по хозяйству, да, заодно консультировать. Видишь ли, дочка, ты своему консультанту задала довольно трудный вопрос. Во-первых, ты мне не сказала, что это за матрос. Хороший он. Плохой, дисциплинированный, вообще, что он за человек, Нет. понимаешь? А во-вторых, ты мне не сказала, каковы были обстоятельства, ну, может, обстоятельства были чрезвычайные? Да, чрезвычайные. Угу. Ну что ж, вот если тебя интересует уставная часть, то опоздание рассматривается как преступление. Да, нарушение воинского долга – это тяжелое преступление. Да, подожди. А действие твоего рассказа происходит во время войны? Да нет, мирное. А, ну тогда же обстоятельства совсем другие. В общем, слушай, ты обдумай весь рассказ, напиши начало, покажи мне, а развязку мы придумаем вместе. Пей, пей чай. он вкусный. Какие странные сюжеты приходят тебе в голову, стрекоза. Слушаю. О, да. Сейчас. Тебя, папа, из штаба. Да. Я. Спасибо. Так. Так. Тревожный. Сейчас иду. Я говорю, иду сейчас. Вызывают. Мы потом договорим. После. Что-нибудь? Да. Что-нибудь. Подожди. Анна Петровна приезжает. Но ну, ты ее её... одним словом задержи до моего возвращения. Хорошо, пап. 309. Мне нужен капитан. Ах, это вы, Григорий Родионович, ну, наконец-то. Не можете сейчас со мной говорить? А, зайдете? А что случилось, Григорий Родионович? Я спрашиваю, что случилось? Сигнальный пост 112. Сигнальный пост 112. Почему не докладываете о всплытии подводной лодки в вашем квадрате? Докладывает сигнальный пост 112. Докладывает сигнальный пост 112. В нашем квадрате подводная лодка не обнаружена. Докладывает сигнальный пост 112. Докладывает оперативный дежурный штаба соединения подводных лодок. Лодка Веди 18 в 03.20 погрузилась на грунт. В 7.00 должна была всплыть в квадрате 112. Сигнальный пост лодки не обнаружил. начальнику аварийно-спасательной службы. Командующий приказал принять меры к поиску подводной лодки в виде 18 в квадрате 112. Докладывает аварийно-спасательная служба. В квадрат 112 отправлены два спасательных судна с водолазами. Командующего военно-морской базой к аппарату. На проводе Москва. А в квартире контрадмирала тата взволнованно ходит по комнатам. Она то и дело снимает телефонную трубку и снова кладет ее на рычаг. В передней раздается звонок. Кто же это? И девушка бежит открывать дверь, полагая, что пришел капитан Бондарь. Но вошла мать Валерия Анна. Петровна. Здравствуй, здравствуй, девочка, здравствуй, боже, ты чего ты стала большая? Да чего ты стала взрослая? Ну, как же я рада, что я вижу тебя. А разве вы не ожидали меня здесь увидеть? Да нет, я, конечно, ожидала. Наш катер на берегу встречали представители политуправления. Один из них, адъютант, контр Контрадмирал, мне сказал, что ты здесь. Он сказал, что контр-адмирал очень занят, но требует, чтобы я непременно приехала к нему на квартиру. Да, да, да. да вот всех отправили автобусом в гостиницу, я вот прямо к вам. Ну, да, я на тебя погляжу, как следует. Что, глаза грустные? Замуж вышла? Нет. Да, ну, что там наши мальчики? Рассказывай, ты видела их? Да, Сергей видела, А Валерку нет. Ой, Валерку Валерка еще в плавании. Адитант мне сказал, что он вернется через несколько дней, чтобы я терпеливо ожидала. Конечно, я наберусь терпения. Я его не видела больше года. Подожду еще несколько дней. Какая у вас роскошная квартира! Покажи мне, покажи всю квартиру. Я таких шикарных квартир никогда не видела. Ну, пожалуйста, вот здесь значит столовая. Так. Вот тут папин, кабинет, а там спальня. А здесь кухня, ванна и прочее. Вы не хотите принять ванну? Ой, нет, ванну я не хочу. А вот руки я, пожалуй, помою. Пожалуйста. Ты не беспокойся, у меня все есть. Ну, я изменилась? Нет. Мне даже кажется, что вы помолодели. Ты знаешь, мне тоже так кажется. Я немного взволнована. Этот город такой странный. Потом встречи, и Валерка. Куда идти? Сюда? да? Да-да-да, пожалуйста. А что говорит Сергей, как себя ведет Валерий? Он говорит, что им очень довольный. Валерка стал такой серьезный, дисциплинированный, сдал экзамены на классность. А Сергей, как он к нему относится, опекает его? Опекает, да. Но ты чего же, я довольна, что он попал сюда и служит вместе с Сергеем. Ведь надо же такое совпадение. Да, А они говорили с тобой о будущем, куда он собирается после флота. Сергей говорит, что он пойдет учиться дальше на командира корабля. Валерка пишет, что хочет в кораблестроителя. Вообще он мне пишет такие смешные письма. Но до чего я это сковала первое время? Ты знаешь, места себе не находила. Ну, Но потом нашу фабрику расширили. Меня выдвинули в заведующий цех, я приехала в Ленинград, а тут как раз делегация шефов к вам собирается. Меня вызывает в обком союза и спрашивают, хочу ли я поехать. Ну, как ты думаешь, хочу я или не хочу? Они даже не знали, что у меня тут сын. Мы привезли много подарков под шефным знамя. Сегодня вечером в гарнизонном клубе будет встреча шефов с подшефниками. Ты пойдешь? Конечно. Жаль только, что Валерия и Сергея не будет. Я буду в президиуме. Посмотрели бы на меня, прониклись бы уважением. Ну, ладно, рассказывай о себе, как учеба, как жизнь. Замуж вышла, нет? Вы уже спрашивали, Анна Петровна. Ай да, извини, пожалуйста. Нет. Не вышло. Ну ничего, ничего, такой товар долго не залежится. А тебе мой Валерка нравится? Ой, хотя правда тебе Серёжа больше нравился. Ты с ним всегда дружила. Знаешь что, одевайся, пойдем в город, и ты мне все покажешь. А вы не хотите чая? Нет, нет, нет, мы на катере плотно завтракали. А почему у вас нигде нет портрета папы? Какой он стал? Старый, солидный. Ой, Ой. я как-то недавно в газете его портрет увидела. Там они каких-то видных иностранцев встречали, и он стоял с каким-то английским. Адмиралом? Ну, такой просто дрожь пробегает. Прямо адмирал Макаров, только без бороды. Да, подумать только. Ведь они же с моим Федором вместе мальчишками росли. Оба в меня влюблены были. Володя мне еще всегда стихи писал. Фёдор меня всю жизнь потом попрекал. Я, говорит, знаю, ты любишь Володю. Ну, а потом он встретил твою маму, успокоился. А теперь старики, все в детях. А за мной недавно один офицерик ухаживать стал, молоденький такой, 32 года ему. Я ему говорю, что это вы, зачем это вы? Он мне все цветы носил. Я говорю, что это вы, мне 42 года, я вам матери гожу. Фу ты, ну тебе, я несу всякую ерунду, совершенно ошалела от радости. Одевайся, пойдем в город. Ты знаешь, я столько работаю, столько работаю, вот вырвалась на волю, совершенно ошалела. Простите, Анна Петровна, я сейчас... Капитанна Петровна, ваш шеф, мать Валерия Усова. Капитан Бондер. Здравствуйте. Тата, я вырвался на полчаса. Мне нужно сказать вам кое-что. Знаете что? Я выйду одна. Я внизу видела магазин. Надо купить ребятам сладкое. Это неудобно, как -то с пустыми руками. Они у меня мальчишки любят еще сладости. Но в город мы с тобой непременно пойдем. Да-да-да. Ты мне все покажешь. Соборы, памятники. До свидания, товарищ Бондарь. До свидания. Ну, скорее, Григорий Родионович, скорее говорите, что случилось? Плохо, тата, очень плохо. Об этом нельзя еще говорить, но вам не сказать нельзя. Меня просил контр-адмирал подготовить вас. Сергей? И им тоже плохо. Он жив? Да он-то жив. Он-то он, он жив. А кто же? Сергей опоздал? Да, опоздал на час, лодка ушла без него. Они вышли по приказу рассредоточить корабли, а там получили задание. Вместо Сергея на посту погружения и всплытия стоял Валерий Усов. Лодка погрузилась и не всплыла. Сейчас идут спасательные работы, результаты еще неизвестны. Они погибли? Все погибли? Нет. Валерий? Вот он так кажется. Я не знаю, идут спасательные работы. Тата и Бондар не заметили, как возвратилась Анна Петровна. Она слышала их последние слова. Я бы не хотел… Подождите.